Третье. Вареники защипывают двумя способами. Плоско, то есть без шва, простым сжиманием краев, и со швом, украинские, по типу боковушки. Четвертое. Ватрушки и сладкие пироги, круглые, с вареньем, защипываются разными затейливыми способами. Первый способ – загогулиный. Второй способ – шнурковым швом. Третий способ – узким рантом. Четвертый способ – обкладным или накладным рантом. К мелким изделиям с начинкой, пирожкам, плюшкам, мантам, крупным вареникам, чебурекам применяют и другие виды защипки. Первый вид – лапчатая. Второй вид – Разрезная зубчатая. Третий вид – катаная зубчатая. Четвертый вид – кисетная сборчатая. Пятый вид – щипаная. Основные условия прочной защипки теста заключаются не только в пользовании правильными видами защипки для разных кистяных изделий, но и в выполнении и соблюдении основных условий, при которых должна происходить защипка. Первое условие – холодное влажное а не заветренное тесто. Второе условие – смоченные края теста. Третье условие – точное наложение и сильное сжатие теста в местах защипывания. Четвертое условие – использование правильных приемов при защипывании особых видов теста. Например, масляное тесто следует защипывать только шнуровым швом или сочетанием разрезного с накладным рантом. Только правильно защипав Убедившись в прочности шва, можно с легким сердцем опускать, бросать, как выражаются кулинары, вареники или пельмени в кипящую воду. Но и здесь есть свои маленькие секреты. Секреты. Правила. Кастрюля должна быть невысокой, широкой, так, чтобы пельменям в ней не было тесно. Вода должна быть налита так, чтобы заполнять ее на три четверти или две трети, а не до краев. Воду надо подсаливать сразу после закипания, но до того, как бросать в нее пельмени. Вместе с солью надо положить мелко нарезанный лук, лавровый лист, укроп, петрушку, если отвариваются мясные или рыбные пельмени и вареники. Варка идет от 8 до 12 минут в зависимости от размеров вареников в пельменей. После того, как они всплывут, огонь надо слегка сократить, чтобы бурление не было бы слишком заметным, ибо это тоже одна из причин позднего распада вареников. Но всплытие еще не сигнал готовности изделия, как многие считают. Изделие должно повариться по крайней мере треть того времени, какое необходимо для полной его готовности, обычно от трех до 5 минут. Наконец, наши вареники сварились. Готово ли блюдо? Не совсем. Надо осторожно выловить их большой ложкой или шумовкой, ложкой с дырочками или сеткой из кастрюли с водой, сложить в кастрюльку или сотейник, дать сойти с них лишней воде, слить ее, и только затем распределять по тарелкам, порциям, издабривать маслом, сметаной или медом, сиропом, если вареньки сладкие. Если не дать отстояться и не сцедить остаточную воду, а поспешить и выложить их сразу из кастрюли в тарелку, то вода вытупит через пару минут, и положенные нами в качестве приправы сметана или масла всплывут, соскользнут с вареников, так и не коснувшись их, Масло и сметана легче по удельному весу и не растворяются в воде, а плавают на ее поверхности и не придадут никакого вкуса блюду, а просто-напросто обмажут собой тарелку и пропадут зря. Обычно так в большинстве случаев и бывает. Хороший же кулинар обязательно убедится, что вареники отбросили воду, цедит ее, да еще слегка подсушит вареники, поместив в сотейник всего на пару минут на огонь остяк, а имеет огромное значение для улучшения вкуса. Обсухнувшей поверхности тесто, масло и сметана не только пристанут